Глава 2. Утром я навестил зайчика, он встретил меня легким приветливым ржанием. Я обнял его за шею, он жарко дохнул в ухо. Так мы стояли долго, он тоже не шевелился, словно все понимал и давал мне время выплакаться в тишине и полутьме конюшни. — Я тебя люблю, — шепнул я наконец. — Скоро мы на юг. А здесь что-то не складывается, все не так, все не так. Утерев слезы, я вышел во двор, выпрямился плечи, врозь, лицо уверенное и слегка надменное. Я же граф, хоть пока об этом никому. Через двор бежит с большим тазом в руках ладненькая, налетая свежей силы, молоденькая девчушка. Я грустно полюбовался, затем хлопнул себя по лбу. «Эй, Элизабель, подойди к сюда!» Она поспешила ко мне, хорошенькая, приветливая мордашка. Улыбнулась снизу вверх радостно и чуточку заискивающе. «Да, господин». «Я не успел сделать тебе подарок», — сказал я. «Держи». Она с восторгом и со страхом смотрела на кольцо с камушком на моей ладони. «Господин, это очень дорогое кольцо». Ну, сказал я, — «не настолько, чтобы не украсить твои пальцы. Дай-ка руку». Трепеща, она подняла руку, прижимая к себе таз другой рукой. Я примерил на один палец, на другой. Лучше всего держится на среднем. Камень заиграл фиолетовым огнем, сразу кольнув в сердце напоминанием о глазах леди Беатрисы. «Нет», — прошептала она в ужасе, — «нет, я не могу». «Почему?» «Такие кольца могут носить только господа». Я нахмурился. «Что за чушь? Я помню все законы. Нет там такого». «Очень ценное, объяснила она. «Даже у леди Беатрисы нет такого». «Вот и хорошо», — сказала я с удовлетворением а у тебя будет. Вот увидишь, леди Беатриса не обидится, даже обрадуется». Она покачала головой. «Как она может обрадоваться, что другая женщина носит кольцо лучше, чем у нее?» «Она права», — мелькнула в голове. «Даже я это понимаю. Но леди Беатриса не подаст виду, что уязвлена. А любимую служанку еще и похвалит, чтобы не выказать то, что у нее на душе». «Все будет хорошо», подбодрил я. «Бери, это колечко тебе идет». Она снова ухватила та с обеими руками и унеслась. А я пошел через двор, поговорил с одними рыцарями, с другими, отвесил пару комплиментов барону Диасу Дагамису. Он еще издали широко улыбнулся мне, как старому приятелю. Вот что значит вовремя сказать любезность. Мы, мужчины, ловимся на комплименты еще охотнее, чем женщины, сколько бы ни отрицали такую возможность вообще. В другой группе рыцарей выделяется Франц Эстергазе. Хотя, на первый взгляд, должен быть тушеваться. Слишком простые его доспехи в глазах разряженных рыцарей. Он встретил меня понимающей улыбкой, что слегка встревожило. Не зря он приехал, не зря. Но и на жениха не похож. Не таскается за хозяйкой, осыпая ее любезностями. Не рассказывает о своих подвигах, связях и богатстве. Во всяком случае, я этого не видел, а я такие вещи замечаю. За столом все снова обсуждали события в лесу. Говорили о соляной волне, спорили насчет троллей. Идти ли их снова гонять, или же эта волна их унесла туда, откуда они появились? Граф Ройчерский заявил, что можно снова организовать экспедицию. Волны можно не бояться. На этот раз все пройдет благополучно. Нужно только бить троллей и поменьше увлекаться дичью. Загалдели, заспорили. Граф покусился на святое. Начали разбиваться на фракции. Я отпил немного вина. Ушел к великому удивлению сэра Растера, на столе еще вон сколько еды. Я подошел к лестнице в тот момент, когда оттуда в сопровождении знатных девиц спускалась леди Беатриса. Я остановился и отвесил изысканный поклон. Она окинула меня с высоты ступеней таким взглядом, словно я стал мокрицей, попавшей под дождь и вымазавшейся в навозе. «А, сэр Светлый, я слышала, вы неплохо провели ночь». Я двинул плечами, постарался сделать голос небрежным, хотя взгляд на нее поднять так и не смог, а обжигающая кровь прихлынула к моим щекам. Ночь как ночь. Значит, поинтересовалась она холодно, у вас все ночи такие же. то той или иной мере, ответил я почти легко. Собственно, я не совсем понял, какой именно момент моей ночи вас интересует. Она надменно вздернула голову и сошла мимо с лестницы, даже не повернув головы только произнесла с полнейшим безразличием. Меня никакие моменты ваших ночей не интересуют. Я поклонился вслед. За леди города прошли, бросая на меня торжествующие взгляды ее менее знатной подруги. За столом хозяйку громко приветствовали граф Росчерский, Глицин, Хофман и остальные, кто еще не потерял надежды оказаться в числе женихов. Второй раз я попался ей на глаза ближе к полудню, хотя вроде бы всячески избегал любых мест, где могу ее увидеть. В другое время меня бы за уши не оттянули от верхних этажей башни и той комнаты, дверь в которую возникает по паролю. Но сейчас я заставлял себя думать о ней, чтобы не думать о леди Беатрисе, не вспоминать ту ночь, не видеть ее широко распахнутых в изумлении глаз, откуда брызнули чистые, жаркие слезы. «Что нужно сделать?» — стучало в голове. «Да. Что нужно сделать как можно быстрее, чтобы в первую очередь обезопасить этот странный тайный ход? Хоть выход оказался в жуткой пустыне, Хоть я его и там сумел замаскировать так, что и муравьи не отыщут, однако береженного бог бережет. Надо пройти на ту сторону и закрепиться основательнее. То есть узнать, существует ли там право собственности на землю, купить тот участок, построить что-нибудь для отвода глаз. Если получится, конечно. Но даже если не получится, тот выход надо беречь как зеницу ока. Если сейчас Северное Королевство отделяет от Южных только великих Хребет, то находка такого туннеля может перевернуть мир. На юге, как все намекают, сохранились высокие технологии. Хотя бы участие населения сохранились, ибо те двое бродяг не показались сильно продвинутыми по этой части. Леди Беатриса взглянула холодно, но я поклонился и пошел было мимо, тогда она сама сказала с непререкаемой властностью. «Постойте, сэр Светлый!» «Услышь что-то таким тоном от мужчины, это уже повод для поединка не на жизнь, а насмерть. Меня взбесить хамством и даже отсутствием манер легко. Но сейчас я только поклонился, готовый лечу и ног. Пусть хоть вытирает их и меня, пусть что угодно делает, лишь бы ей было хорошо. К вашим услугам, леди Беатриса. Сэр Светлый, при вашем, скажем прямо, не слишком богатом снаряжении, вы не слишком ли раздаете подарки моим людям? Вы обещали. Я изумился. Когда? Карна Волк, напомнила она. Помните? А, сказал я. «Которого граф Глицин убил?» «Да», — подтвердила она медленно, не спуская с меня пристального взгляда, «которого граф Глицин убил с такой непостижимой легкостью. Но я не о графе». «Зря», — прервал я. «На вашем месте я бы остановил выбор на нем. Солидный, спокойный, хозяйственный. И еще полный сил, как видите». Она ожгла меня огненным взглядом. «Сэр светло, это не ваша забота». «Я просила вас только не развращать моих крестьян богатыми подарками. Вы тогда дали им столько золота, что те люди стали самыми богатыми в деревне. А сейчас...» Она запнулась, не находя слов. Я улыбнулся светло и чисто, как Иванушка. «Леди Беатрица, чем вы недовольны? Богаты ваши люди, богаты вы сами. Приятно, когда даже слуги носят хорошие кольца. Респект вам от других лордов». Она ответила с холодком. «Я бы так не сказала». С вашими подарками я рискую потерять лучших служанок. Они могут продать ваши кольца и выкупиться на волю. А еще и купить себе по хорошему дому с большим участком земли. Я заверил галантно. Они вас любят, потому так не сделают. Ну а если уж, то я, искупая свою вину, сам готов укладывать вам волосы, купать, подавать ночную рубашку, стелить вам ложе и даже греть его своим жарким туловищем. Она пропустила мимо ушей вольность, именуемую галантностью хотя румянец на миг окрасил щеки и тут же исчез. Напомнила, не спуская с меня немигающего взгляда. «Вы постоянно платите за все те мелкие услуги, которые вам оказывают. Конюхам, шорникам, кузнецу, даже гончару. Неужели не понимаете, что если вы у меня в гостях, то платить не надо?» «Они бедные люди», — сказал я. «Раз уж не могу весь мир сделать богатым и счастливым, то хоть кого-то». Она открыла рот, чтобы сказать какую-то резкость но сдержалась, посмотрела внимательно и несколько озадаченно. Я поспешил сделать глупую и самодовольную рожу, выпятил грудь и подкрутил воображаемый ус. Она поморщилась, блеск в глазах исчез. «Не делайте так», — сказала она уже равнодушно и холодновато, не говоря уже о том, что такое поведение задевает нашу честь. Я развел руками. «Леди Беатриса, неужели вы так бедны? Люди действительно зажиточные, но такие пустяки внимания не обращают». Она ответить не успела. В нашу сторону с громким возгласом шел граф Ройчерский, Еще и издали раскинул руки, словно собирался обнять весь мир. Но меня ожег ледяным взглядом, а перед леди Беатрисой склонился в глубоком поклоне. «Мое почтение! Я потрясен! Я снова поражен вашей красотой!» Леди Беатриса ответила поощрительной улыбкой, прижалась к обалдевшему графу плечом, засмеялась, показывая жемчужные зубки. «Граф!» — услышал я ее щебечущий голосок. — Вы такой отважный! Расскажите еще раз, как вы сразили того вепря? — Дорогая баронесса, — сказал граф, очень довольный, — с превеликим удовольствием, с превеликим! Не ради похвальбы, а токма ради вашего удовольствия. Да — Да-да, граф, мне так приятно! Он взял ее под локоть и повел было мимо деревянного истукана, которого превратился я. А леди Беатриса, придержав графа, обратилась высокомерно ко мне. «А вы знаете, сэр Светлый, что граф сразил на охоте самого большого в наших краях вепря?» «Нет», — ответил я равнодушно, — «но мои поздравления графу!» «Мои поздравления!» Я широко зевнул и поспешно отвернулся, вроде бы скрывая зевок. За спиной зашипела, скрипнула, затем послышался приторно-слащавый голосок. «Но рассказывайте, граф, рассказывайте! Пойдемте вон в ту альтанку, чтобы нам никто не мешал!» Злость и ревность поднялись черными волнами, я скрипнул зубами, кулаки сжались, но не поворачивался, пока не утихли звуки их шагов.